Дисциплина была краеугольным камнем его философии, поэтому А. положительно отзывался о немцах, сторонниках дисциплины. К выполнению своих обязанностей он относился с интересом и упорно старался делать все, за что брался, хорошо. Это, конечно, всегда было сильной его стороной. Кроме того, А. был страстным любителем спорта и доджеров, На тюремном дворе, будучи 56-летним человеком, полковник учился играть в ботчи, что свидетельствовало о незатухающей разносторонности его интересов. А. просил меня, если я все же буду писать о нем книгу, характеризовать его справедливо, честно и точно, и при этом помнить, что он простой солдат. К сожалению, сказал мне полковник Авторы художественных произведений преувеличивают и искажают подлинную роль шпиона в XX веке, который зачастую является всего лишь собирателем фактов. Они рисуют его так, чтобы не вызывать разочарование читающей публики, потому что в дискуссиях о шпионах и шпионаже в большом количестве присутствует романтический дух матахари. Между тем... Основная масса разведывательного материала достается путем упорной, кропотливой работы, тонким исследованием и анализом легкодоступной информации. Вопреки распространенному ошибочному мнению, подавляющая масса наиболее важной разведывательной информации добывается не посредством тайной шпионской деятельности, а открытым путем. Именно поэтому демократическое государство с его свободой слова и печати является наиболее уязвимым объектом. Из моей речи в Верховном суде. Прошу вас подумать о том, что такое наша национальная оборона, карту которой нашли при аресте у моего подзащитного век континентальных ракет, водородных бомб и искусственных спутников. Полковник обладал сверхъестественной способностью примиряться с обстановкой и событиями, а также уделять внимание самым различным мелочам, даже находясь в тюрьме, где он, по-видимому, испытывал ряд существенных неудобств и, кроме того, переживал горечь и разочарование. На что мог рассчитывать, а, вернувшись в результате пока очень призрачного, обмена в свою страну? считают ли его там благонадежными? Я заметил, сказал мне А, что у людей, привыкших действовать методами насилия, эмоциональное возбуждение уталяется при помощи физической нагрузки. По инструкции заключенным не разрешено читать в тюрьмах литературу, которая может снова толкнуть их на преступную деятельность. Полковнику А запретили читать шпионские детективы. Завещание полковника А, составленное до оглашения приговора, в случае моей смерти в тюрьме тело кремировать, а урну с пеплом и все имущество передать семье.